Что касается Де Тревилля, то в 1643 году, лишившись поддержки умершего Людовика XIII, он потерял командование роты и мушкетеров, но королева Анна Австрийская, дабы наградить верного слугу своего мужа, даровала ему графский титул. Отношения с кардиналом Мазарини у него не сложились, и это означало, что карьера его закончена. Новоиспеченному графу было всего 47 лет, и он перешел в состояние пассивного сопротивления новому режиму. Одновременно с этим, вернувшись на родину, он оставался глух к призывам врагов Людовика XIV и Мазарини. Незадолго до смерти Де Тревил согласился стать губернатором Фуа, а в 1667 году его возвысили до чина генерал-лейтенанта Королевской армии. Понятно, что это были лишь формальные и почётные титулы, не имевшие за собой никакой реальной значимости. На таком расстоянии от Парижа ни о какой серьёзной роли нельзя было и мечтать. По меткому определению Жана Кристиана Птифисса, де Тревиль с наивностью школьника, бросившийся в своё время в заговор Семара, получил в качестве компенсации место губернатора Фуа, что на деле означало ссылку. Умер Жан Арман Дюпере, граф де Тревиль, в своём имении Труавиль 8 мая 1672 года. Умер он в возрасте 73 лет, оставив после себя двух сыновей, которые в свою очередь умерли, не оставив наследников. Старший из них стал священником и умер в 1700 году. Младший, как и отец, стал мушкетером, был даже ранен в одном из боёв, но потом оставил службу и посвятил себя сочинительству. Он умер в 1708 году в Париже в возрасте 66 лет. Кто же такие эти гвардейцы кардинала, согласно Александру Дюма, непримиримые противники благородных мушкетеров? Существовали ли они на самом деле или это плод искромётной фантазии писателя? Конечно, они существовали, но их реальный образ весьма далёк от того, что мы привыкли думать после прочтения романа Вюма. Рота так называемых гвардейцев кардинала первоначально не имела ничего общего с охраной его высокопреосвященства. Это было небольшое подразделение, созданное кардиналом Дюршелье для подготовки будущих офицеров военно-морского флота. По данным на 1626 год, оно насчитывало 16 человек. В 1642 году, то есть после смерти кардинала, подразделение стало называться ротой королевы регенши, то есть Анны Австрийской. Кто же тогда осуществлял охрану кардинала? На первых порах персонально никто. Его, как и любого министра, охраняли различные части мезон-дюруа королевского дома. Лишь в июле 1626 года, после раскрытия заговора Графа де Шале, направленного на устранение кардинала, низложение Людовика XIII и возведение на трон его младшего брата Гастона, король выделил де Ришелье особый отряд личной охраны, состоявший из 50 человек, вооружённых аркебузами. Этот отряд потом трансформировался в роту гвардейцев-кардиналов в традиционном понимании, во многом обязанном творчеству Александра Дюма. Однако это не было и народным телом в составе мезон дю Руа. Тем более, это не было чем-то конкурирующим королевским мушкетёром. Более того, эта рота сопровождала кардинала только во время его самостоятельных перемещений по стране. В присутствии же короля общую охрану продолжали осуществлять части мезон дюрва. Фактически, по вооружению, гвардейцы кардинала это были те же мушкетёры, поэтому и роту эту правильнее было бы называть ротой гвардейских мушкетёров кардинала. Как мы уже знаем, первая рота королевских мушкетеров была распущена в 1643 году, а через 14 лет восстановлена Людовиком 14 в 1658 году. Я и стал командовать Шарды Баз де Кастельмор Дортаньян. Но была еще и вторая рота мушкетеров, которая вошла в состав Мезон-де-Руа в 1660 году. Вот она-то и была до этого ротой мушкетеров кардинала. Она была передана королю по случаю его женитьбы. В описании въезда молодой королевы Марии Терезии в Париж в августе 1660 года Эта рота упоминалась как рота мушкетёров, которую его преосвященство отдал королю, и командовал ей сеньор де Марсак. Вплоть до 1663 года эта рота не имела лошадей. Лошади вороной масти, отсюда название Чёрные мушкетёры, были получены второй ротой в 1664 году после её реорганизации по образцу первой и в связи с походом в Латарингию. Экспедиция на Марсаль закончилась его взятием маршалом де Ла Форте. Сам король в это время взял на себя функции капитана второй роты, и потому де Марсак перепродал свою должность господину Эдуару Кольберу, графу де Молеврие, брату генерального контролера финансов Жанна Батиста Кольбера, бывшему до этого капитаном французской гвардии. Находясь под командованием брата всесильного Кольбера, вторая рота стала во многом превосходить первую, как в плане экипировки и снаряжения, так и в плане престижа, а значит, и в плане личного состава. Достаточно сказать, что вторая рота квартировалась в Шар-Антони, где находилась главная квартира Людовика XIV, а первая рота Дортаньяна в Сен-Жерменском предместье. Кстати сказать, если из первой роты до чина генерала лейтенанта дослужились 4 человека, то из второй 5 человек, в том числе. В 1676 году вышел помянутый граф де Моляврии. При своём создании первая рота мушкетёров в 1622 году имела в своём составе около 100 человек. Незадолго до того, как кардинал Мазарини распустил роту, в ней насчитывалось 130 мушкетёров. В 1663 году в каждой роте насчитывалось по 300 человек. Но в 1668 году после завоевания Франш-Конте был установлен штат каждой роты в 250 мушкетёров, что и сохранилось до конца царствования Людовика XIV. В обеих ротах служили только дворяне. В первой роте можно отметить графа Давежана, маркизов де Мопертюи, де Руфи, де Жансона и де Шазерона. Во второй графа де Момброна, маркизов де Жовелла, де Канияка, де Момбоисье, де Пон-Шато и де Риговилла. Следует отметить, что состав рот во время войны увеличивался за счёт вступающих в них добровольцев, которые получали жалование, но по окончании военных действий они его лишались, и при желании должны были ожидать вакансии, чтобы войти в число штатных мушкетёров роты. С момента образования второй роты различия в униформе между ними заключались в некоторых частностях. А после осады Мастрихта, то есть после 1673 года, король повелел иметь в обеих ротах одинаковую униформу с золотым отличительным голуном для первой и серебряным голуном для второй роты.